Глава одиннадцатая. Колченогий Валта не соврал. Страхобабы действительно подняли вой. И такое, что должно быть, в самой пустоши услыхали. «Мэйнай Ойнен причитали они, заламывая руки, — «не покидай нас, превосходный муж! Мы будем любить тебя, холить и лелеять, поить тюленем молоком и сладким медом, кормить икрой белорыбице". Не уезжай, останься. Мы родим тебе чистых детей, смелых сыновей, ласковых дочек. Горыня сидел в седле, понурившись. Щеки его пылали ярче зарева. На скулах ходили желваки. Ты наш господин, наш возлюбленный, рыдали уродицы. Не передумаешь? Вопросил Яр, изобразив самую серьезную мину из всех возможных. Горыня обжег его взглядом и тронул коня толстоногого мохнатого мерина в крупных яблоках, которого община любезно предоставила обожаемому Мэйной Ойныну. Ледорезу тоже достался выезд. Полудохлая беззубая кляча цвета пыли. Много от кобылы яр не ждал. Довезет до гряды и не сдохнет уже хорошо. Эх, жаль, каура изгинула. Приотличная была зверюга. Сопровождать их взялась разноглазая Виева — Малявка гордо восседала на крепко сбитом пони, льняная грива которого доходила почти до самых бабков. Валта поручил ей вернуть одолженных лошадей обратно, и девчонка раздувалась от важности. «Держитесь меня», — сказала она, сворачивая к подернутой и стежке. «Я дочь повитухи, а потому все тропинки тута знаю. Коли отстанете, заплутаете, а плутать тута опасно». Ведь меди белые кругом, нануки да ирбисы, зазеваешься, так и сцапают. А однажды я росомаху видела. Видел ты, росомаху, чистый муж. зубище вот такие, и как острые. Продолжая трещать, Вива пустила длинногривого конька вперед. Еромир и горыня чутко подстали. Они ехали молча, и это вполне устраивало. Но как только девчонка удалилась настолько что не могла их слышать, пятый заговорил. «У тебя...» — начал он и осекся, кашлянул и зарделся, опустив очи долу. «У тебя были, ну, женщины...» Бредущий рядом Марий хохотнул и покачал головой, а Яромир многозначительно глянул на парня. Слова не потребовались. Горыня, понимающе кивнул. «А они...» Продолжил он, сдерживая Мерина, чтобы тот шагал с серой клячей на говногу. «Все были красивыми». «Нет». Пятый сморщил лоб, видимо, переваривая сказанное, и снова полез с вопросами. «А случалось? Ну, жалеть о том, что сделал». Яр на мгновение задумался. В памяти всплыл первый опыт. Тот самый, в игривой кисоньке, когда нажрался в усмерть и уснул в разгаре действа. Жалел ли он? «Вряд ли». Он был молод и пьян, а молодые и пьяные ни о чем не жалеют. Интересно, терзался бы Горыня, если бы его силой залюбили красавицы? «Ободри мальчонку!» Полумесяц посмотрел на Пятого с искренним участием. «Парень весь извелся! Жалко его!» Яромир тяжело вздохнул. Только этого не хватало. Не умел он ободрять. И успокаивать тоже. «Всегда полезно научиться новому!» С важным видом изрек покойник. «Ты же освоил салфетку, и с этим справишься». Ледорез глухо рыкнул, а Марий лучезарно улыбнулся. «Вот стервец!» «Ладно, ободрять так ободрять». «Хорош ныть!» — бросил он Горыни. «Ты наймит, а не девица! Жалей, не жалей, ничего не изменишь! Так что завязывай страдать и думай о пользе, которую извлек!» «О пользе!» Брови пятого поползли вверх. «А какой пользе? Они же меня!» «Во-первых, не они тебя, а ты их!» Перебил Яр. «А во-вторых...» Он криво улыбнулся. «У тебя еще будут бабы. И когда дойдет до дела, ты наверняка будешь знать, что к чему. Любую довольную оставишь. Горыня растерянно хлопнул ресницами. Ледорес не стал дожидаться, пока до него дойдет, и, лупанув клячу пятками устремился Завиевой. «Вот гряда!» — озвучила малявка очевидная, да еще шестипалой рукой указала. «Там перевал. Довела я вас, добрые молодцы. А теперь прощевайте. Токма лошадей сперва возверните. Лошади для общины — первое дело. Валта, неспроста их мне поручил, потому как я дочь повитухи. Умею многое и знаю». «Со мной не пропадешь! Повезло тебе, что я тебя выбрала, чистый муж! Уда поросячий нос! И похлебки не сварит! А каанда кривоножка трусиха! Каких поискать? А ведь я еще и рыбачить умею! Любишь ты рыбу, чистый муж! Все любят рыбу! И икру! Вот, возьми поками заветную мою икринку! На память обо мне и в знак, что я тебя выбрала!» Она стащила с шеи нитку, на которой болталась крупная янтарная бусина. Желтая в бурых прожилках. Протянула. «Держи. Красивая, правда?» «Оставь себе!» Яромир спрыгнул с клячи и сунул по воде девчонки. «Мне без надобности». Марий глянул так, что под лопаткой кольнула. Яр беззвучно выругался. «Ладно, давай сюда». «Волосы вплетешь?» Воспросила малявка. Ледорез попытался испепелить ее взглядом. Не вышло. Пигалица даже не опечалилась. «Ну, раз не хочешь, не вплетай», — сказала, как ни в чем не бывало. «Может, такое у вас не в обычае, но сохрани. Пусть все знают, ты мой». Яромир шумно выдохнул и сунул подарок в карман. «А теперь целуй меня». Виева шагнула к нему, привстала на цыпочки и вскинула мордашку, смешно выпячивая губы. Полумесяц закатился до слез, а горыня смиренно наблюдал за происходящим, поглаживая яблочного мерина по крепкой шее. «Погонь! Да ну их к лешему!» Ледорез склонился и чмокнул пигалицу в лоб. Она тут же сердито нахмурилась. «Эй, а в губы?» «В губы, только после свадьбы». Он махнул Гарыне. «Пошли, пора». Пятый покорно двинулся к сокрытой за поросшим лунами горной тропе. Яр вознамерился последовать за ним, но задержался. Виева смотрела на него во все глаза. «Я ждать тебя буду», — заявила твердо. «Когда придут красные луны, ты станешь моим мужем». Яромир нахмурился. «Да уж». Он переглянулся с полумесяцем и, уловив в черных глазах отражение собственной тревоги, спросил... — А ежели другого встретишь? — Ну, стал быть, он станет еще одним, — пожала плечами малявка. — Чем больше чистых мужей, тем лучше. Марий облегченно выдохнул и хмыкнул. — Что верно, то верно. Ледорез кивнул. — Хорошо, если так. Хоть страдать попусту не будет. — Прощай, — сказал он. — Береги себя, чистый муж, — улыбнулась неунывающая дочь повитухи. «Возвращайся ко мне, когда вырасту!» Яр вздохнул, отсалютовал и зашагал вперед. В горы, туда, где за густой порослью морозника чернел зев пещеры. Чирк-чирк-чирк, кресалом окремень. Горыня запалил факел, и рыжее пламя брызнуло во тьму, освещая свинцово-серые каменные своды. Тяжелый влажный воздух казался липким, А во мраке то и дело мерещились чудовища. Жуткое место, муторное, особенно, когда рядом нет владевое. Ловец знал каждый поворот как свои пять пальцев, а они кружили битый час, чтобы найти выход на нижний уровень. «Сюда?» — спросил пятый, всматриваясь в кромешную мглу. Эхо услужливо повторило его вопрос. «Сюда, сюда, сюда. Дай-ка!» Ледорез выхватил у парня факел и приблизил к стенке. Знаки! Куда девались чертовы знаки, о которых говорил ловец? Последний, похожий на руну Иволги, они заприметили в переходе между скальными коридорами. «Наверное, там и свернули не туда», — озвучил Марий невысказанную мысль. Иеромир ругнулся, смачно харкнув под ноги. «Гребаные пещеры! Лучше бы в обход пошли, через хрустальную косу». «Дольше раза в три и потонуть можно, зато без всяких лабиринтов». «Вернемся!» — скомандовал Яр. Он развернулся и двинулся к узкой прогалине, через которую они попали в этот зал. горы послушно поплелся следом. Идти пришлось недолго. Шагов через двести они уперлись в тупик. Яр приподнял факел выше и длинно выматерился. Вместо одной щели в полукруглой стене обнаружилось целых четыре. Погонь! Какая наша! Прошептал горыня, усугубляя ситуацию. Захотелось врезать ему под затыльник, чисто для ясности. Но Яр раздержался только зубами скрипнул. Ищи знаки! бросил коротко и сам принялся шарить глазами по стенам. Яр! Голос Мария звучал тише шороха. Ничего нет! Ни единого символа. Вижу. — мысленно ответил ледорез. — Вот же! Ни одного указания, ни малейшего намека. Куда идти? Какой из коридоров выведет на поверхность? Неизвестно. — Коль в пещерах заплутаешь, уже не выберешься. Всплыли в памяти слова Владивоя. — Твою ж ковригу! Яромир переводил тяжелый взгляд с одной прогалины на другую. — Какая? Какая из четырех? Которая? Черт! раздумья прервал горыня может разделимся предложил он яр посмотрел на него так что парень вздрогнул и думать забудь сказал строго проверим каждую поочередно вместе держись строго за мной не отставай и никуда не сворачивай усек усек безропотно отозвался пятый с какой начнем с первой Ледорез выхватил кинжал, и гномья сталь оставила на камне борозду. С каждой пройденной сажение улас становился уже, а каменный потолок опускался все ниже. Идти приходилось на полусогнутых, а иной раз даже в присядку. Дважды они возвращались туда, откуда пришли. И яр вырезал на граните новые зарубки. Один раз горыня подпалил ему волосы факелом. На ум приходили самые ядреные, замысловатые и хитро сплетенные ругательства, которые Еромир втихую цедил сквозь зубы. Хуже всего, что они не могли отыскать даже дорогу обратно. Как думаешь, хороши на вкус не топыри. Наверное, их можно сушить или жарить, мечтательно рассуждал Марий. Я бы с удовольствием похрустел крылышком, а ты? Ледорец зыркал на товарища и хмурился. Ни топырей они не видели уже очень давно. А значит, спустились туда, где даже летучие мыши не обитают. Погонь! Очередной тоннель оказался таким тесным, что Яр чуть не застрял. Он уже хотел повернуть назад, как Горыня вскликнул, точно оглашенный. «Ледорез! Сюда! Скорее!» Яромир поднатужился, протиснулся и... Громко в голос выматерился. Других слов просто не нашлось. Гигантская, без конца и края пещера освещалась здоровенными, размером с бочку, мерцающими грибами. Стены покрывал цветущий плющ. Огромные розоватые бутоны источали сладкий аромат. Гирлянды цветов спускались с усыпанных сияющими кристаллами сводов и касались хрустально чистой воды подземного озера. — Твою мать! — закончил ледорез длинную витиеватую фразу. — Ну и ну! — Горыня загасил ненужный больше факел и раскинул руки. «Красота-то какая! Лепота! Никогда такого не видывал!» «И не увидишь!» — буркнул Яр. «Уходим!» «Уходим!» — пятый надулся точно ребенок, которого силой поволокли с ярмарки. «То есть как уходим?» «Ногами!» «Но...» — парень захлопал ресницами. «Зачем спешить? Давай останемся, заночуем!» Наверное, ночь сейчас. Мы так долго по пещерам плутали, почитай весь день, вымотались, оголодали. А тут сухо, тепло, уютно. И? Ну, пожалуйста, смотри, там рыбки в озере. Яромир закатил глаза. Ну что за дите? Рыбки ему понравились. В озере. Даю пол свечи оправиться и перекусить, сказал сухо, и горыня просиял. Сразу к озеру кинулся, к рыбкам видать. Ледорез расположился на берегу, уселся и нахмурился. Что это за место? Знал ли о нем Владевой? И самое главное, можно ли отсюда выбраться? Гребаные пещеры! Яр отхлебнул воды из фляги и растянулся на спине, заложив руки за голову. Усталость давила могильной плитой. Спать хотелось неимоверно. И еще запах этот от цветов. Он закрыл глаза. Всего на мгновение. Короткое-короткое. А когда открыл, было темно. Слишком темно даже для подземного мира. «Ледорез!» Горыня судорожно тряс его за плечо. «Ледорез, проснись! Проснись же, ну!» Чего всполошился? Яромир принял вертикальное положение и сморщился. Сломанные ребра напомнили о себе очень кстати. «Скала!» Что-то в голосе молодого наемника заставило нехило напрячься. «Она на нас смотрит!»